Он отвечает только на такие вопросы, которые ему интересны или в чем-то выгодны. Вся остальное его собственность, табу для посторонних. Разговорчивый ты парень, — заметил Штирлиц. А чего болтать-то? Каждый ответ можно обратить против ответившего. Вы-то сами женаты? Гражданским браком. А где родились? В Бернин.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 «Я же сказал, филолог. Вас интересует не образование, а профессия. Извольте, занимаюсь бизнесом. Телефон, телеграф, средства, связи». «И тт неожиданно для Штирлица спросил Грибу. «Именно. Ваши ребята здесь лихо работают. Их должны вот-вот национализировать. Перон — крутой парень, а все равно роет землю копытами».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 «Ну и сегодня за ночуем этого индейца. Его зовут Джонни. Это я дал ему такое имя. Оно ему нравится. Вообще-то он Кэбэверахи. Это значит «человек, в душе которого есть нечто от птицы». Красивое имя, да? Очень. Его жену зовут Кангсерихи. Красивая. Вообще-то она о своих хорошо врачует и предсказывает хорошо. Про дождь или там грозу за два дня предупреждает». Это уникальные индейцы, помесь Гуарани из Ачигуяки. Они перебрались сюда из Парагвая,